Ах, моя тоска, что мне делать с тобой, с собой? Как смеют держать от меня в тайне. Я, который должен пройти через сверхмучительное испытание. Я, который для сохранения достоинства хотя бы наружного,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 Мир будет чище, а мыт освежен. Но как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли, а в том-то и мучении, что говоришь себе вот вчера успел бы и опять думаешь вот и вчера бы и вместо нужной ясной точной работы, вместо мерного подготовления души к минуте утреннего вставания, когда,